Но она не приняла в расчет состояние, в котором они находились, и то, что они не относятся к ней всерьез. И, конечно, она не знала, что кое-кто в этом доме не возражал бы, если бы она выполнила свою угрозу. Кое-кто, кому было весьма неприятно охранять свой собственный сад с заброшенной клумбой от собственной дочери. — Подумаешь, испугала! — воскликнул мистер Мабл. Ойду, вот увидишь, уйду! о Вин не топнула ногой, повернулась и взбежала по лестнице на второй этаж, в свою комнату родители слышали как повернулся ключ в замке господи господи сказала миссис мабл когда все кончилось я пойду за ней ладно нет остановила я мабл она ушла чтобы выплакаться вот и все Ты ведь слышала она закрылась на ключ но вин не ушла не за тем чтобы выплакаться она только что приняла решение и приняла свойственным ей образом все взвесив и все-таки очертя голову она выволокла из-под кровати свои чемоданы и лихорадочно стала укладывать в них одежду И кончилось этим так быстро, что у нее не осталось времени для раздумий. Потом она умыла лицо холодной водой и тщательно напудрилась. Сейчас, когда решение было принято, ничто уже не могло его изменить. Надев перед зеркалом свою самую нарядную шляпку, она спустилась вниз. Прежде чем мать, услышав ее шаги, успела выскочить в переднюю и сказать что-нибудь примиряющее, Винни вышла на улицу и захлопнула за собой дверь. Когда миссис Мабл, себя в слезах сообщила об этом мужу, тот кратко прокомментировал новость. «Погулять пошла. Проветрить голову. Дочь пойдет, сразу вернется». Винни, однако, вернулась скорее, чем они ожидали, и вернулась в такси. Родители слышали, как она открывает дверь, затем посылает шофера наверх за чемоданами, Миссис Мабл, поняв, что происходит, вышла, ломая руки в переднюю. Винни, Винни, рыдала она. Мы не хотели, чтобы все кончилось этим. Винни, дорогая, не уезжай так. Уил, скажи ей, чтобы она не уезжала. Но мистер Мабл молчал. Но Винни с гордым и независимым вином вошла в гостиную. Они слышали тяжелые шаги таксиста. Он нес вниз по лестнице первый чемодан. Уил, скажи ей, что так нельзя! взмолилась миссис Мабл. Но мистер Мавлы на сей раз остался нем. Но он сидел в кресле, стуча пальцами по подлокотнику, и пытался рассуждать про себя, насколько позволяла путаница в голове. Во всяком случае, будет лучше, если Вин не исчезнет из дома. Ведь нельзя знать заранее. Ничего нельзя знать. Во всех его книгах говорилось, что преступник попадается на мелочах. Чем меньше вокруг людей, которые эти мелочи могут заметить, тем лучше». Правда, дочь как будто не давала повода для опасений, и все-таки в этой ссоре было что-то настораживающее. Может, опять это семейное сходство? не слегка напоминало ему Джона в тот момент, когда он в тот раз вошел в гостиную, а значит, напомнила и молодого Мидленда, а этого Мабл перенести не мог. Шофер снова спустился по лестнице. Стало тихо, затем он осторожно кашлянул перед дверью. — Два чемодана и шляпная коробка. — Правильно, мэм. — Точно, — ответила Винни самым мелодичным и самым гортанным своим голосом. А мистер Мабл все молчал. — Храни вас, Господь, — сказала Винни. Голос ее удивительным образом стал вдруг тоненьким и надломленным. Еще чуть-чуть, и она передумает. Миссис мабл смотрела на мужа, ожидая, чтобы тот хоть что-то сказал. Ей ничего больше не оставалось, кроме как заламывать руки. А мистер мабл молчал. И Винни не выдержала. Она повернулась и выбежала из комнаты, пробежала через переднюю к ожидающему ее такси. «Чарлинг Кросс!» Охрипшим вдруг голосом кинула она шоферу. Когда миссис Мабл вышла на улицу, машина была уже в 50 ярдах и стремительно удалялась. Все это выглядело как огромное недоразумение. Позже казалось, разрыва можно было бы избежать.